Побежал он добывать себе сочные травки на завтрак. Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел. Кукурику! -ку -ку Куры слетели с нашествий, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из восковой кельи,